Уход за твоими волосами, мое поручение, тут же покорно склонил голову Аст, слишком довольна для выпиющей покорности, поблескивая глазами, и даже продемонстрировал подсоканную в боях щетку. Дескать, чего остальные приперлись, моя драгоценная княгиня, в душе не. Понимаю, а у меня самого важнейшая миссия. Моя княгиня, твои артефакты, регалии защиты, прекрасны, но прошу.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 И запоздалое понимание, какого чёрта лысого-хвостатый пришёл следом за всеми, а не остался где-то там. Приняло новый смысл. Только я ведь не кофейный автомат. а Опусти монетку — получишь результат. И я не только рэшкери, я русская. Пусть не по крови, только душой. А потому аршины для мерки отсутствуют как класс. Там, где есть дороги направо, налево и прямо, русский...